Госпожа Лефрансуа выглянула за дверь, не едет ли ласточка, и вдруг вся вздрогнула. Человек, одетый в черное, вошел в кухню. В последнем свете сумерек можно было различить его румяное лицо и атлетическое телосложение. — Чем могу служить, господин Кюре? — спросила трактирщица, доставая один из медных шандалов со свечами, выстроенных ровною колоннадой на камине. Не угодно ли чего выпить? Рюмочку с м о р о д и н ы й Стакан вина? Священник учтиво отказался. Он зашел за своим зонтиком, который забыл на днях в монастыре Эрнемон, и, попросив госпожолю Франсуа прислать его в церковный дом, в тот же вечер отправился в церковь, где звонили ко всеночной. Когда затих звук его шагов по площади, аптекарь заявил, что поведение священника было прямо непристойно. Отказ от напитков показался ему отвратительным лицемерием. Все попы тайком т пьянствуют и хотели бы вернуть времена церковной десятины. Трактирщица заступилась за своего духовника. «Да он четверых таких, как вы, в дугу согнет!» В прошлом году помогал он нашим работникам убирать солому. Сразу по шести вязок подымал. Вот до чего силен. — Молодчина, что и говорить, — сказал аптекарь. — Извольте-ка посылать наших дочерей к здоровякам с таким темпераментом на исповедь. — Я, будь я на месте правительства, издал бы указ, чтобы священникам раз в месяц пускали кровь. — Да, — «Мадам Ле Франсуа, ежемесячно хорошее кровопускание в интересах полиции и добрых нравов». «Замолчите, господин Гоме, вы безбожник, у вас нет религии». Аптекарь ответил, «У меня есть религия, моя собственная религия, и могу сказать, во мне больше религиозности, чем в этих лицемерах. с их ханжеством и фокусами. Безбожник? Напротив, я поклоняюсь божеству. Я верю в верховное существо, в Творца, каков бы он ни был, это мне безразлично, поселившего нас здесь, на земле, для исполнения обязанностей гражданина и отца семейства. Но мне не нужно в силу этого ходить в церковь. Целовать серебряные тарелки И откармливать из своего кармана Толпу шарлатанов, которые едят лучше нас. Богу можно поклоняться и в лесу, и в поле, Или просто созерцая эфирный свод, как древний. Мой Бог, Бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже, Я стою за и с п о в е д а н и е веры Савойского викария, из-за бессмертные принципы 89-го года. Поэтому не признаю такого боженьки, который прогуливается в своем саду с палочкой, отводит своим друзьям помещение в очреве китовом, умирает с криком агонии и через три дня воскресает. Все это бессмысленно само по себе, совершенно противоречит законам физики и, между прочим, Доказывает, что священники всегда коснели в глубоком невежестве, в которое старались увлечь вслед за собою инородные массы. Он умолк, ища вокруг глазами слушателей, ибо в жару возбуждения аптекарь на м и к вообразил себя в муниципальном совете. Но уже трактирщица его не слушала. Она старалась уловить отдаленный стук к о л е с Вскоре можно было различить грохот громоздкого экипажа вместе с хлябанием непрочно подбитых подков. И ласточка, наконец, остановилась перед дверью. То был желтый ящик на двух огромных колесах, которые, поднимаясь до багажной покрышки, заслоняли путешественникам вид на дорогу и забрызгивали им плечи грязью. Маленькие стекла узких окошечек дрожали в своих рамах на ходу кареты, и были забрызганы комьями грязи поверх старого слоя пыли, неотмываемой и проливным дождем. Экипаж был влеком парой лошадей, которым помогала третья, припряженная впереди, и на спусках, покачиваясь и ныряя, задевал кузовом землю. Ионвильские обыватели высыпали кучкой на площадь, говорили все разом, расспрашивали о новостях, требовали разъяснений, разбирали свои корзины, и Вер не знал, кому отвечать. Он один исполнял в городе все поручения местечко, ходил по лавкам, привозил коже башмачнику, кузнецу железа, своей любовнице то бочонок сельдей, то шляпу от модистки, то накладку от парикмахера. Всю дорогу, едучи из города, он распределял свертки, которые швырял за оградой дворов, приподнимаясь на козлах и кричая изо всех сил, пока лошади брели одни по дороге. На этот раз его задержал в пути несчастный случай. л е в р е д к а госпожи Бавари вырвалась в поле. Свистали и кликали собаку с добрых четверть часа. Ивер даже повернул лошадей и проехал с полверсты обратно, надеясь каждую минуту ее завидеть. Но необходимо было продолжать путь. Эмма плакала, сердилась, обвиняла в этом несчастье Шарля. Господин л е р е галантерейный торговец, сидевший вместе с ними в почтовой карете, пытался ее утешить многими примерами сбежавших собак, которые узнавали своих хозяев по прошествии долгих лет. Приводя, говорил он случай, что одна собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала пятьдесят миль по прямой линии и переплыла четыре реки. У его родного отца был пудель, который после двенадцатилетней разлуки вдруг обнял его лапами на улице однажды вечером, когда тот отправлялся в гости обедать.